Глава семнадцатая. Одиночество. Милена Рауф. Пару секунд мы стояли с Дворецким, как пара врагов или бойцов на ринге, а потом Кристофер вернул себе самообладание и невозмутимость и соизволил таки пояснить. Уши эльфов очень чувствительны. Обычно они позволяют прикасаться к ним девушкам в качестве прелюдии к близости – «Если вы намерены трогать интимные мужские органы, то делайте это осознанно», заявил этот змей, а не дракон, заставляя гореть уже мои ушки. «Это что получается, что я едва ли не облапала эльфа в присутствии Кристофера? И для чего блондин вообще это предложил? Ой, как неловко-то!» «Я уверена, что мистер Неэллин не подразумевал ничего пошлого, просто он хотел удовлетворить мое любопытство». На земле вас тоже многое удивило бы и вызвало вопросы, огрызнулась я, спеша покинуть свои комнаты. Помнится, Кристофер что-то говорил про обед. Если честно, то я и правда очень проголодалась. — А что в вашем мире думают о драконах? — неожиданно спросил Дворецкий, догнав меня в коридоре. — Что вы жадные, высокомерные и живете в пещерах, где храните свое золото? — выбрала я самые неприглядные стороны этих сказочных существ. «Какая глупость! Драконы совершенно не такие. И насчет эльфов вы тоже заблуждаетесь. Думаю, вам нужно больше времени уделить изучению раз Арвейна», менторским тоном возразил мне мужчина. «Как же бесит меня эта его самоуверенность!» «Кстати, об этом. Кристофер, как мне найти наставника или репетитора, чтобы систематизировать знания о вашем мире? Вы можете взять это на себя?» «Уточнила я». «Разумеется, Милена». «Есть особые пожелания в отношении преподавателя», озадачил меня своим вопросом Дворецкий. «Да, желательно, чтобы он был похожим на Ниэлина», сказала я, имея в виду легкий характер и готовность этого эльфа к диалогу. «Для вас я постараюсь найти все лучшее», сквозь зубы ответил мне дракон. «Ну что опять ему не так? Вот же сноб! К сожалению, обедать на кухню нас не пустили». Но хорошо, хоть учли мое нежелание сидеть в той пафосной гостиной в одиночестве. Поэтому нам с Кристофером накрыли стол в небольшой уютной беседке. Обстановка чем-то напоминала летнее кафе. Открытый воздух, цветущий сад, легкий ветерок, колыхавший листву, и вкусная еда. Последний раз я ходила в подобное место вместе с мамой. Мы ели мороженое, обсуждали недавние покупки и смеялись. Как же я скучала по тем дням, когда она была рядом. Наверное, мое ностальгическое настроение отразилось на лице, хотя я всегда плохо скрывала эмоции. «Если вам так неприятна моя компания, я могу подождать вас возле беседки», неожиданно отвлек меня от меланхолии голос Дворецкого. Мужчина даже встал со своего стула, но я положила ладонь ему на руку. «Не надо, не уходите, Кристофер, дело не в вас». Извините за мой кислый вид. — Что вас тревожит, Милена? — спросил Дворецкий, возвращаясь на свое место. — Просто я вспомнила маму. Мне ее очень не хватает, — призналась я, отодвигая пустую тарелку. — Думаю, она была удивительной женщиной. Мне жаль, что с ней случилось несчастье. Без привычных насмешек посочувствовал мне Кристофер. Да, она была такой. Никогда не унывала и меня учила видеть в людях что-то хорошее. Даже в дяде Василия. С этим наследством и перемещением на Арвейн все получилось так неожиданно. Представляете, каково это? В один день попасть в новый мир, познакомиться со сказочными существами. Мне до сих пор с трудом верится, что все это происходит на самом деле. Жаль только, что и тут родных людей у меня нет. А у вас, Кристофер, есть близкие люди? Вернее, драконы, поправилась я. «Да, у моих родителей большая семья. У меня есть трое братьев и сестра. Да и другой родни хватает», – как-то по-доброму усмехнулся дворецкий. «Я была искренне рада за Кристофера. Большая дружная семья – это то, о чем я могла только мечтать. Неожиданно я осознала то, насколько я одинока. В обоих мирах у меня нет совсем никого, кому я могла бы прийти, чтобы поделиться радостью или печалью». «Вам очень повезло», — честно сказала я, вставая из-за стола. «Вы не притронулись к десерту. Это ягода из нашего сада». Мужчина указал мне на большую креманку, наполненную малиной и земляникой. «В другой раз. Мне нужно переодеться перед прогулкой», — пробормотала я, сбегая из уютной беседки. Растревоженные эмоции искали выход, поэтому я опять почти бежала к белому роялю, ругая себя за неосмотрительность. Нужно было сразу переодеться в новые наряды, но у меня есть дурацкая привычка сначала хорошенько ими любоваться в одиночестве, а потом носить. Музыкальный зал встретил меня привычной тишиной и идеальной акустикой. Открытый клап, первые аккорды, а перед глазами улыбающееся лицо мамы, ее теплые руки, смех, запах фирменного пирога, который она пекла, когда на улице становилось особенно пасмурно и хмуро. Мне кажется, одно ее присутствие в моей жизни делало ее уютнее и светлее, а теперь никого нет. Одна. Я играла и играла, но боль все не заканчивалась, а потом мне на плечи опустились чьи-то теплые ладони, даря успокоение, прогоняя одиночество, оставляя надежду. Аккорды стали стихать, мои пальцы замерли на клавишах, но открывать глаза я не спешила. Я понимала, что открою глаза, и иллюзия того, что рядом кто-то близкий исчезнет, только все равно нужно возвращаться в реальный мир. Глубоко вздохнув, я оглянулась назад, чтобы убедиться, что за спиной никого нет, но взгляд уткнулся в знакомый черный костюм. — Кристофер! — устало произнесла я имя смущавшего меня мужчины. — Что, Милена? — так же тихо и хрипло сказал Дворецкий. «Не делайте так больше! Не ходите сюда за мной!» — попросила я, опустошенная настолько, что во мне не осталось никаких эмоций. Я встала, и чужие руки соскользнули с плеч, отнимая живительное тепло. «Не могу этого обещать, моя госпожа!» Услышала я тихие слова, но как-то реагировать не стала, а просто ушла в свою спальню, где спряталась под одеялом и почти сразу уснула, забыв про планы на прогулку.